передачу Чагиринского района гетманской должности в качестве средства для существования, и еще одна была выдана украинской шляхте, чтобы обеспечить ее права и привилегии. Акты Юго-Западной России, том 10, сноска 8, страницы 496 497 Акты Юго-Западной России, том 10, сноска 8, страницы 494-496, перепечатано в книге Грушевский, том 9, часть 2, страницы 824-825. Существовало намерение одновременно обнародовать грамоту о правах и привилегиях киевского митрополита и духовенства. Но из-за конфликта между митрополитом Сильвестром и московским воеводой ее пришлось отложить вплоть до дальнейших обсуждений. В конце июля царь принял посольство от киевского митрополита, после чего грамота была ему дана. Акты Юго-Западной России, том 10, сноска 16, страницы 761, 764. Перед этим в апреле грамота была дарована городу Переяславу, а другая — гильдии ремесленников этого города, обе в ответ на соответствующие петиции. Акты Юго-Западной России, том 10, сноска 9, страницы 513-538. В июле были даны грамоты несколько более ограниченного характера, адресованные муниципальным властям и ремесленникам города Киева. Акты Юго-Западной России, том 10, сноска 13, страницы 647-654. Взятые вместе клятва, принесенная казаками и народом, переяслава и других украинских городов в январе 1654 года. Грамота Запорожскому войску от 27 марта, 11 статей от 21 марта и особые грамоты, выпущенные с 27 марта по 11 августа, составили основания для условий объединения Украины и России. Эти условия могут быть систематически обозначены следующим образом. Первое. Казаки и весь украинский народ дали клятву верности царю. Второе. Всей запорожской армии даровано подтверждение ее прав и свобод, включая независимость казацких судов и неприкосновенность казацких земельных угодий. Третье. Правление Гетмана по крайней мере ныне живущего гетмана Богдана Хмельницкого, должно длиться всю его жизнь. После смерти гетмана запорожское войско должно избрать его преемника. Новый гетман должен давать клятву верности царю. Район Чегирина приписан к гетманской должности. Гетману дано право обмениваться послами с зарубежными странами, за исключением Польши и Турции. Он обязан докладывать царю, обо всех умыслах против царя, разоблаченных его сторонниками. Гетман не должен был вести переговоров с Турцией и Польшей без санкций со стороны царя. Это исключение было введено Боярской думой. 4. Войсковой писарь и войсковые судьи должны были получать соответствующие суммы денег для оплаты канцелярских работ. Каждому из них дано было право получать пошлину с мельницы в качестве средств к существованию. Пятое. Число реестровых казаков было установлено в количестве 60 тысяч человек, и все они должны были получать ежегодное жалования из части дохода с Украины, на что царь дал право. Шестое. Царь должен был взять на себя обязательство обеспечивать средствами к существованию и военным снаряжением гарнизон казацкой крепости в Кадаке, а также запорожское казацкое войсковое братство Кош. А Коша, смотрите, Россия в средние века.